Божья коровка. Нанао с огромным интересом слушает, что говорит Судзуки. Есть что-то воодушевляющее и освежающее в том, насколько бесстрастно учитель объясняет школьнику ответ на его вопрос. «В некоторых отдалённых странах, возможно, считается, что убивать людей нормально. Я не могу сказать это с уверенностью». Но не исключаю, что где-то в мире есть государство или община, в которой убийства разрешены. Запрет на убийство в сущности сводится лишь к государственному законодательству. Так что, если ты поедешь в подобную страну, тебе будет позволено убивать людей, а людям разрешено убить тебя». Это, конечно же, не первый раз, когда Нанао становится свидетелем подобных дискуссий и такого рода аргументации, и он не слышит в ней ничего особенно нового. Но то, как Судзуки методично излагает свои мысли, облегчает их понимание и не вызывает у Нанао никакого внутреннего протеста. «Он убивал в прошлом». Гораздо больше, чем один раз, так что прослушивание пространной лекции о причинах законодательного запрета на убийство едва ли может сподвигнуть его на душевные поиски или подтолкнуть к изменению своего жизненного пути. Но ему просто нравится, как говорит Судзуки, одновременно вежливо, почти нежно и вместе с тем уверенно. Если тебе интересны причины, по которым запрещено убийство, не относящиеся к сфере этики, то единственное возможное обоснование — юридическое. Попытка обойти законодательную аргументацию и найти другие возможные объяснения — это всё равно, что спрашивать, почему мы должны есть овощи, если исключить тот факт, что в них содержатся питательные вещества и витамины. Я бы сказал, что это разновидность интеллектуального жульничества. Судзуки останавливается и вздыхает. Но здесь я хотел бы повторить то, что сказал в самом начале. Просто я думаю, что убивать людей неправильно. Для меня все это не имеет никакого отношения к государственным законам и правилам. Когда кто-то уходит из этого мира, когда его душа исчезает навеки, это ужасно и невыносимо трагично. «Учитель, а когда ты говоришь это?» — спрашивает пожилой мужчина. «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» «Да, я подумала о том же», — соглашается женщина. «Моя жена умерла, хотя случилось это уже довольно давно», — Судзуки отворачивается. Видимо, в этом и есть причина, по которой Нанау никак не мог разглядеть искры жизни в его глазах. Она была убита. Ох, нет! Глаза женщины расширяются. Так вот оно что, удивленно думает Нанао. Что случилось с тем, кто ее убил? Кто бы это ни был? Интересуется мужчина с таким видом, будто он немедленно готов вмешаться и отомстить он мертв все они мертвы все кончено так же спокойно говорит судзуки когда я думаю о том почему это произошло почему моя жена погибла я до сих пор не могу этого понять хотя я был там и все видел все это кажется мне лишь сном призрачным видением сигнал светофора все никак не переключался все не становился зеленым да Об этом я думал, и когда я начал думать об этом, я обнаружил, что стою на платформе на станции. И что все это значит? Мужчина криво улыбается. Какая-то галлюцинация? Я всегда думал, что станция Токио конечна. Не ожидал, что поезд проедет ее, не останавливаясь. Голос Судзуки становится всё мягче и тише. Он продолжает говорить бессмыслицу, и в глазах его появляется выражение отчаяния, словно он медленно погружается в свой старый ночной кошмар, из которого не находит выхода. В какой-то момент учитель вдруг встряхивает головой и как будто возвращается в реальность. «Каждый раз, когда я начинаю думать о моей жене, Мне кажется, будто я упал в какую-то тёмную тесную яму в земле. Я представляю её скитающейся бесселией в абсолютно чёрной пустыне. Она там совсем одна. Она не может позвать на помощь или ответить мне, когда я зову её. Слепая, испуганная, обречённая на вечные блуждания в темноте. И я ничего не могу сделать, чтобы спасти ее. Я не могу ее отыскать. Иногда мне кажется, что я могу случайно отвлечься и забыть о ней совсем. И она останется совсем одна в этой ночи. у нее не будет ничего, кроме ее бездонной печали». «Говоришь ты так мудрёно, что тебя не всегда можно понять, но человек ты хороший, учитель», — говорит мужчина. «Решено. Мы обязательно отправим Ватару учиться к тебе на курсы. Если он и шутит, то лишь отчасти. Дай мне свою визитку». Судзуки тотчас услужливо тянется к карману своего пиджака, потом смущенно смеётся. «Ох, да я ведь оставил все свои вещи на другом месте. И все конфеты, которые я купил». Он вдруг кажется беззаботным студентом университета. «Нужно забрать их, пока мы не приехали в мариока Он поднимается. «Я ведь еду навестить родителей моей жены впервые после ее смерти. Мне потребовалось так много времени, прежде чем я почувствовал себя готовым с ними увидеться». «Эх, понятное дело, но хорошо, что ты всё-таки собрался». Несмотря на то, что Сигэру Кимура произносит это грубоватым тоном, он, очевидно, рад, что воссоединение семьи всё же состоится. Судзуки уходит в сторону задних вагонов Синкансена. «Ну что, ты доволен?» — обращается мужчина к школьнику. «Этот ответ был для тебя достаточно хорош? Как по мне?» «Так каждый сам за себя решает, убивать ему или не убивать. Так что я с мнением учителя не могу согласиться. Но всё же говорил он, на мой взгляд, убедительно. Так что ты думаешь?» Какой-то яркий отцвет вспыхивает в глазах мальчика. но на нао пытается понять, что это может быть. Он злится или просто впечатлён. Но прежде чем ему удаётся определиться... Выражение лица ребёнка возвращается к нормальному. Всё напряжение исчезает, как будто из воздушного шарика вышел весь воздух. «Нет, этот ответ не показался мне особенно осмысленным. Я был им разочарован. Его напряжение, может быть, и ушло, но в голосе определённо скрыты шипы. А, поглядите поглядите-ка на него. Он расстроен. Так тебе и надо». «Надоело уже это его отношение ко всему и всем, будто он все насквозь видит!» Голос мужчины звучит громко и уверенно, и он снова достает свой пистолет. «Слушай сюда, школьник, я тоже тебя кое-чему научу». «Да? И чему же?» «Этот вопрос, который ты задал. Когда мне было лет десять, я тоже спрашивал о подобных вещах». Женщина рядом с ним сдержанно смеется, не размыкая губ. «Ты это думаешь, что очень умный? Только все задают одни и те же вопросы, когда они молоды и глупы. Почему нельзя убивать людей? Дети спрашивают об этом лишь для того, чтобы поставить в тупик взрослых. Они спрашивают, если мы и так умрем, какой смысл в том, чтобы жить?» и считает, что это так философски, как будто они единственные, кому когда-либо приходила в голову эта мысль. Выглядит так, будто ты хвастаешься перед нами тем, что заболел корью. Да мы уже давным-давно ею переболели, когда были в твоем возрасте. Нашел ту же причину, чтобы нос задирать». «Я согласна», — говорит женщина. Мне не нравятся дети, которые хвастаются тем, что не плачут, когда смотрят грустные фильмы. Потому что никто не плачет над фильмами, когда он молод. А с возрастом все становятся сентиментальными. Это естественно. Я никогда не плакала над фильмами в молодости. Так что, если кто-нибудь хочет похвастаться своей выдержкой, пусть делает это, перешагнув порог шестидесятилетия. Ох! «Простите, я не собиралась начинать проповедовать». Она дотрагивается кончиками пальцев до угла рта, а затем с улыбкой делает вид, что застёгивает рот на молнию. Её жест напоминает Нанао о молнии рюкзака. Он опускает на него глаза и обнаруживает, что рюкзак всё ещё открыт. В нём виднеется пистолет. «Всё же я должен им воспользоваться. Только нужно дождаться удобного момента. Он сосредоточивается. Но в эту секунду принц вдруг склоняет голову и говорит жалостным тоном: "Дедуля, бабуля, пожалуйста, простите меня".